Ночной разговор. Когда они проехали еще три дня по берегу моря, опять наступили вечер и время привала, и место, где они устроили привал, на вид ничем не отличалось от того, где они расположились три дня назад. Оно вполне могло бы сойти за прежнее место. К старику, сидевшему на циновке у входа в свое укрытие, явился Иосиф с лепешками И свитком в руках. Некий раб принес господину, что было велено. Хлебца старик отложил в сторону, а свиток развернул и, склонив голову, набок просмотрел. Работа Иосифа ему явно понравилась. «Ни одной кляксы», — сказал он. «Это хорошо. К тому же видно, что каждая черточка написана с удовольствием». со вкусом, красоте и со стремлением к изяществу. Список, надо полагать, соответствует действительности, так что он не только живописен, но и полезен. Приятно видеть столь справный, четкий перечень своих товаров, где так единообразно обозначены разнородные вещи. Товар бывает смолистый и жирный, но купец не касается его руками, орудует им, в его письменном выражении. Вещи находятся там, но в то же время они и здесь, причем здесь они чисты, безуханны и обозримы. Такой список похож на к на духовную плоть вещей, имеющейся у них наряду с осязаемой плотью. Хорошо, что ты как тебя умеешь писать. Да и в счете, как я заметил, «Ты кое-что смыслишь, и в красноречии ты для твоих обстоятельств тоже довольно силен. Мне было отрадно слышать, как ты попрощался со мной три дня назад. Как ты сказал тогда?» «Не помню», — ответил Осип, — «вероятно, я пожелал тебе сладкой дремоты». «Нет, ты выразился приятнее». «Ничего, еще найдется повод и для такого оборота речи». Однако вот что хотел я тебе сказать. Если у меня не окажется более важных забот, то на третьем и на четвертом привале я подумаю, как с тобой быть. Твоя участь, видимо, тяжела, ибо ты, конечно же, знавал лучшие дни, а теперь служишь пекарем и песцом устранствующего купца. Поэтому, продавая тебя в другие руки... и стремясь благодаря незнанию твоих обстоятельств заработать на тебе как можно больше, я постараюсь и о тебе позаботиться. Ты очень добр. Я хочу отвезти тебя в один известный мне дом, которому я уже не раз к собственной выгоде и к выгоде этого дома оказывал всяческие услуги. Это хороший дом, благоухоженный дом, дом почета и высоких отличий. Благословен тот скажу я тебе, кто принадлежит к этому дому, хотя бы и будучи последним его рабом. И нет на свете дома, где бы слуге скорее представился случай обнаружить свои недюженные способности. Если тебе повезет и я устрою тебя в этом доме, то значит тебе выпал самый счастливый жребий, какой только мог выпасть, если принять во внимание твою вину и достойные наказания качества. А кому принадлежит этот дом? Вот именно кому. Одному человеку это не просто человек, а владыка, величайший из величайших, увешанный золотом славы, святой, строгий, и добрый, которого ждет его могила на западе, пастырь людей, Живое изображение Бога. Имя его носитель опахала Одесную царя. Но думаешь, он носит опахала? Как бы не так, это он представляет делать другим. Сам он для этого слишком священное лицо. Он носит не Апахала, а только звание. Ты думаешь, я знаю этого человека, этот дар солнце. «Нет, рядом с ним я всегда лишь червяк. Он меня вообще не замечает, да и я видел его только один раз. И то издали. Он сидел в своем саду на высоком кресле, согнув одну руку в запястье, ибо повелевал, и я стушевался, чтобы не мозолить ему глаза и не мешать ему отдавать приказания. Хорош бы я был иначе!» Но с управителем его дома... Человеком, по чьим началам находятся челядинцы, амбары и ремесленники, которые всем ведает, я знаком лично и коротко. Он меня любит и, завидев меня, не упускает случая побалагурить. «Ну, старик, — говорит он обычно, — ты опять здесь, опять пришел со своим товаром к нашему дому, чтобы нас одурачить?» Говорит он это, конечно, в шутку, думая, что купцу льстит, когда его называют «продувной бестией», и мы оба смеемся. Ему-то я и хочу показать, тебя и предложить. И если мой друг управляющий окажется в добром настроении и пожелает приобрести для дома молодого раба, считай, что ты устроен. «А как зовут царя, чье золото славы носит хозяин этого дома?» Ему хотелось узнать, куда его везут и где находится дом, для которого предназначил его старик. Но такой вопрос он задал не только поэтому. Ход мыслей Иосифа, помимо его сознания, определялся механизмом, восходившим к далеким изначальным временам пращуров. В нем заговорил Авраам. дерзостно наполагавший, что человек должен служить единственно и непосредственно Высшему, Авраам, чьи помыслы с презрением ко всяческим идолам и низшим богам были устремлены только к Высшему, только к Всевышнему. В устах потомка этот вопрос получил сейчас более легкое и более светское звучание, и все же это был вопрос предка. С равнодушием. слушал Иосиф об управляющем, хотя от того, по словам старика, непосредственно зависела его, Иосифа, судьба. Он испытывал презрение к старику за то, что тот был знаком только с управителем, а не с самим сановником, которому принадлежал дом. Но даже и хозяин дома не очень-то его занимал. Над тем был еще более высокий владыка, самый высокий из всех, кого упомянул старик, и это был царь. К нему-то единственное непосредственно относилось теперь любопытство Иосифы. именно о нем спросили его уста, не подозревая, что сделали это не случайно и непроизвольно, а по наследственному чекану. «Как зовут царя?» — повторил старик вопрос Иосифа. Неб Мара Амун Хотпе Нимуриа, сказал он, нараспев, словно читая молитву во время священнодействия. действия. Иосиф обомлел от испуга. До сих пор он стоял, скрестив руки за спиной. Теперь он быстро разнял их и приложил ладони к щекам. Это фараон, воскликнул он. Мог ли он этого не понять? Имя, которое молитвенно пропел старик, было известно во всем мире, вплоть до чужеземных народов, о которых Иосиф знал от Елизера, вплоть до Таршиша и Киттима, вплоть до Уфира и крайнего на востоке Лама. Мог ли всезнайка Иосиф остаться равнодушным к этому имени? Если даже иные части имени произнесенного стариком-менейцем, такие как «владыка», «правды», «ра» или «амун доволен» и были непонятны Иосифу, то сирийское добавление «немуря», что значит «он идет в своей судьбе», должно было показать ему, о ком идет речь. Царей и пастырей было на свете много, в каждом городе свой. Иосиф потому так спокойно спросил старика, Кого он имеет в виду, что ждал услыхать в ответ имя начальника одной из многих приморских крепостей, какого-нибудь Зурата, Рибади, Абдашарата или Азиру? Задавая свой вопрос, он отнюдь не вкладывал в имя царя такого величественного и высокого смысла, отнюдь не связывал с ним. такого божественного великолепия, каким потрясала это, услышанное от старика. Начертанное в продолговатом стоячем кольце, осенённое соколиными крыльями, простертыми над ним самим солнцем, и находясь в конце славного, теряющегося вечности ряда имен, обведенных такими же продолговатыми кольцами, имен, каждый из которых говорила о победоносных походах, далеко продвинутых пограничных камнях и роскошных всемирно известных постройках, оно унаследовало такой священный блеск, такое величие, и так требовало поклонения, что взволнованность Иосифа не трудно было понять. Не испытывал ли он, однако, еще каких-то чувств кроме благоговейного страха, который охватил бы на его месте, наверное, каждого. Да, испытывал. И это были упрямые чувства. Они шли из той же дали, что и его вопрос о высшем владыке. И он невольно сразу же попытался исправить ими свои первые ощущения. Насмешливое презрение к бесстыдно-земному величию, тайный протест, во имя бога против всего нимродова царства, вот что побудило его отнять руки от щек и повторить свой возглас гораздо спокойнее, уже как простое утверждение: это фараон. «Ну, конечно, сказал старик: это великий дом, благодаря которому велик дом, куда я тебя хочу отвести. и где я предложу тебя своему другу, управляющему, чтобы ты попытал там счастье. Значит, ты хочешь отвезти меня в Мицраим, в самый низ, в страну Ила? Спросил Осип, чувствуя, как у него колотится сердце. Старик покачал головой, склонив ее к плечу. Ты опять за свое, сказал он. Я уже слышал от сына Кедмы, что тебе... Примяшилась в голову дурацкая мысль, будто мы тебя куда-то ведем, меж тем, как мы просто-напросто следуем своей дорогой, как следовали бы ею и без тебя, а тебе суждено оказаться там, куда приведет нас наша дорога, только и всего. Я еду в Египет не для того, чтобы доставить тебя туда, а потому что хочу там выгодно обделать свои дела». Я накуплю там вещей, которые там превосходно изготовляют и которые пользуются спросом в других местах. Муравленых, воротников, походных стульев с красивыми ножками, подголовников, игральных шашек и складчатых набедренных повязок из полотна. Это я закуплю в мастерских и на рынках по самой дешевой цене, какую только назначат мне тамошние боги, и повезу обратно через горы Кинана, Ретену и Амора в страну Митанни на реке Фрат и в страну царя Хатусила, где ценят такие вещи и заплатят за них с великой охотой, сколько потребую. Ты говоришь о стране Ила, словно это какая-то дрянная страна, не то замешанная, как птичье гнездо на навозе, не то похожая, на невычищенных лев. А между тем, страна, куда я опять держу путь где, возможно, оставлю тебя, это благороднейшая страна земного круга, страна таких изысканных обычаев, что там ты покажешься себе диким быком, перед которым играют налютни. Несчастный Ому, ты вытаращишь глаза от удивления, когда увидишь страну на берегах, божественного потока, страну, которая называется Страной, потому что она двойная и дважды увенчана, и где Мемпи, дом Птаха, это весы стран. Там высится перед пустыней ряды неслыханных взгорий и лежит лев с покрывалом на голове Горем Ахет, первенец творения, тайна времен, у груди которого почил царь-дитя Тоте, чья глава была вознесена во сне высочайшим обетованием. У тебя глаза на лоб вылезут, когда ты увидишь все чудеса, всю роскошь и тонкость этой страны, именуемой Кемя, потому что земли ее черны от плодородия, они красны, как несчастные земли пустыни. А благодаря чему они плодородны? Благодаря божественному потоку и только по его милости. Ибо дождь и мужскую влагу эта страна получает не от неба, а от земли, когда Бог Хаппи, могучий бык, покрывает ее и целое время года не выпускает из своих благодатных объятий, оставляя ей черноту своей силы, чтобы можно было сеять и собирать стократный урожаи. а ты говоришь об этой стране так, словно это помойная яма. Иосиф опустил голову. Он узнал, что находится на пути в царство мертвых, ибо эта привычка считать Египет преисподней, а его население жителями Шеола родилась вместе с Иосифом, и ничего другого, особенно от Иакова, он о Египте не слышал. Итак, его продадут, Печальное подземное царство, вернее, браки уже продали его туда, и колодец был входом в ту дольнюю область, вполне ей соответствовавшим. Это было очень печально. Тут, кстати, было проливать слезы. Однако радость, которую доставило Иосифу такое соответствие, уравновесила собою его печаль. Ведь он почитал себя мертвым, а кровь ягненка своей настоящей кровью. И слова старика подтверждали теперь этот взгляд самым убедительным образом. Иосиф поневоле усмехнулся, хотя в пору было плакать о себе и об Иакове. Подумать только, его несет именно туда, в страну, внушавшую отцу великое отвращение, на родину Агари, в дурацкую землю египетскую. Он вспомнил, резко пристрастные описания, которыми отец пытался настроить против этой страны и его Иосифа. Не имея о ней подлинного представления, Иаков видел в ней только такие ненавистные и отвратительные начала, как культ прошлого, заигрывание со смертью, нечувствительность к греху. Иосиф всегда был склонен относиться к этой картине с недоверием, и питал к Египту то сочувственное любопытство, что, как правило, и бывает следствием отцовских норовоучений. Если бы только отец, степенный, добрый, всегда верно своим взглядам отец, знал, что его агнец направляется в Египет, в страну обнаженного хама, как Иаков ее величал, потому что она называлась Кеме. из-за черной плодородной земли, которую даровал ей ее Бог. Такая путаница понятий ясно свидетельствовала о благочестивой предвзятости его суждений, подумал Осип и усмехнулся. Но его сыновняя близость к Акову сказалась не только в таком неповиновении. Конечно, в этом путешествии в совершенно запретные края были и плутовская радость и мальчишеская рекаванде и игривый интерес к ужасным нравам подземного царства однако ко всему этому примешивалась еще и некая молчаливая кровная убежденность которой бы так порадовался отец решимость потомка авраама не обольщаться чудесами расписанными измаильтянином и не очень то восторгаться ожидающей его Иосифа пышной цивилизации. Духовная, издалека идущая насмешливость, заставила его ухмыльнуться по поводу изысканного быта, который якобы его ждет, и заранее избавила его от ненужной робости, являющейся следствием чрезмерного восхищения. «Находится ли дом, куда ты меня хочешь доставить?» — спросил он, подняв глаза. «В доме птаха в Мемпи». «О, нет», — ответил старик, — «нам придется подняться дальше, то есть, я хочу сказать, спуститься дальше вверх по реке из страны змеи в страну Коршуна». «Вопрос твой нелеп, ибо раз я сказал тебе, что хозяин дома зовется носителем опахала Одесную царя, то значит, он должен быть там же, где его величество добрый Бог. Этот дом...» находится в городе Амуна, в Уазе. Многое узнал Иосиф в тот вечер на берегу моря. Много оказалось у него пищи для размышлений. Значит, его везут в самый Но. Но Амун — всемирно известный город городов, о котором ведут беседы отдаленнейшие народы, утверждая, что в этом городе сто ворот и больше ста тысяч жителей. А вдруг Иосиф все-таки... восхититься, увидев столицу мира. Он понимал, что должен заранее укрепиться в своем решении не предаваться обескураживающим восторгом. Он довольно равнодушно выпятил губы, но как ни старался он, родея Боги, принять невозмутимый вид, ему не вполне удалось подавить смущение. Как-никак он побаивался, но... И главной причиной тому было имя Амуна... Могущественное имя, способное испугать кого угодно, властно звучавшее там, где этот бог был чужой. Известие, что ему предстоит вступить в подведомственные этому богу пределы, не на шутку встревожило Иосифа. Амун, как Иосиф знал, был владыкой Египта, державным богом стран, царем богов. Он был величайшим богом, правда, только в глазах сыновей Египта, Но ведь среди сыновей Египта и предстояло жить Иосифу, поэтому ему показалось полезным заговорить об Амуне, примериться к нему словом. И он сказал, «Владыка Уазе, пребывающий в своем капище и на своем струге, это, вероятно, один из самых величественных богов на свете». «Один из самых величественных», — возмутился старик. Ты говоришь, право не лучше, чем соображаешь. Известно ли тебе, сколько хлебов, пирогов, пива, гусей вина выставляет ему фараон? Это да будет тебе известно Бог, не имеющий себе равных. У меня бы просто сил не хватило перечесть все богатства, движимые и недвижимые, которые он считает своей собственностью. А число его писцов... в чьем ведении все это и находится, равно числу звезд. «Чудеса», — сказал Иосиф, — «судя по твоим словам, это очень богатый Бог. Но спросил я тебя, строго говоря, не о его богатстве, а о его величии». «Склонясь перед ним», — посоветовал голос старика, — «поскольку тебе предстоит жить в Египте». и не очень-то докапывается до разницы между богатством и величием. Как будто это не одно и то же. Амуну принадлежат все суда на морях и на реках, да и сами моря и реки. Он и море, и суши. Он также и тор нутер, то есть кедровые горы, где растет лес для его струга, называющегося «могучее чело Амуна». В образе фараона он входит к великой супруге и начинает во дворце гора. Он Баал каждым своим членом. Это тебе понятно? Он Солнце, и имя ему Амун-Ра. Это удовлетворяет твоим условиям величия, или, может быть, не совсем? Я слыхал, однако, — сказал Иосиф, — будто в темноте... самой задней палаты он делается бараном. «Слыхал, слыхал. Ты говоришь в точности так же, как соображаешь, ничуть не лучше. Амун овн, подобно тому, как бастет в стране устье кошка, а великий писец в шмуне то ибис, то обезьяна. Ибо они священны в своих животных, а животные в них». Тебе придется многому научиться, если ты хочешь жить в этой стране и существовать в ней хотя бы на правах последнего из ее молодых рабов. Как ты увидишь Бога, ежели не в животном? Существует триединство Бога, человека и животного. При совокуплении божественного и животного начал получается человек, что видно на примере фараона, когда он на празднике, по старинному обычаю, нацепляет на себя хвост. А если животное совокупится с человеком, получится Бог. И только в таком сочетании можно увидеть и понять божественное начало. Поэтому гекет, великую повитуху, ты видишь на стенах с головой жабы, а анупе, открывателя дорог, с собачьей головой. В животном, в свою очередь, соединены Бог и человек. и животное, будучи священным местом их соприкосновения союза, союзы, по природе своей празднично и достопочтенно. Недаром среди праздников большим почетом пользуется тот, на котором в городе Джедети козел выкупляются с девственницей. «Об этом я слышал», — сказал Иосиф, — «но одобряет ли господин мой такой обычай?» «Я?» — спросил Маонит. «Оставь старика в покое. Мы — странствующие купцы, посредники. Наш дом везде нигде. Мы живем по правилу, чей хлеб едим, того и Богу кадим. Запомни это мирское правило. Тебе оно тоже пригодится». «В Египте в доме носителя опахала», — отвечал Иосиф. «Я и слова не пораню против праздника покрытия. Но, говоря между нами...» слове «достопочтенный» есть некий подвох, некая западня. Ведь старые люди часто считают достопочтенным только из-за его старости, отождествляя таким образом разные вещи. Но достопочтенность старого и ну раз обманчивая. Старое — это подчас просто-напросто пережиток давних времен, и тогда оно только кажется достопочтенным, будучи на самом деле мерзостью перед Господом и гнусностью. Обряд, совершаемый над девушками в дети, представляется мне, по правде говоря, довольно гнусным. Как же это определишь? И вообще, до чего мы дойдем, если каждый молокосос объявит себя средоточием мира и станет судить, что в мире священно, а что просто старо, что еще достопочтенно, и что уже мерзко. Так, пожалуй, скоро и не осталось бы ничего святого. Не думаю, что ты будешь держать язык за зубами, скрывая свои неблагочестивые мысли. Ведь таким мыслям, как у тебя, свойственно слетать с языка. Уж я это знаю. Находясь близ тебя, господин мой, легко научиться отождествлять достопочтенность и старость. тра та, -та. Не рассыпайся передо мною мелким бесом, и я всего-навсего странствующий купец. Лучше намотай на ус мои советы, чтобы не попасть в просак у сынов Египта и не погубить себя своей болтовней. Ты явно не умеешь держать про себя свои мысли. Так позаботься же, чтобы и самые мысли твои были правильны, а не только речи. Нет ничего благочестивее, чем единство Бога, человека и животного в жертве. Размышляя о жертве, прими в соображение эти три начала, и они взаимно уничтожатся в ней, ибо в жертве присутствуют все три, и каждая становится на место другого. Вот почему в темноте самой задней палаты Амун оказывается жертвенным овном. Не пойму, что со мной творится, господин мой покупатель, достопочтенный купец. Покуда я слушал твои наставления, совсем стемнелы, и звезды сочатся рассеянным светом, похожим на алмазную пыль. Я должен протереть глаза, прости, что я это делаю, ибо передо мной все расплывается, и мне, хотя ты и сидишь вот здесь, на циновке, кажется, что у тебя... Голова квакши, да и вся твоя дородная осанистость совсем как у жабы. Теперь ты видишь, что не умеешь держать про себя своих мыслей, как бы предосудительно они ни были. С чего бы это ты вдруг пожелал принять меня за жабу? Мои глаза не спрашивают, желаю я этого или нет. При свете звезд ты показался мне поразительно похожим на сидящую жабу. ибо ты был гекет, великой повитухой, когда меня родил колодец, а ты принял меня из чрева матери. Но и был тун же ты. Тебе помогла появиться на свет отнюдь не невеликая повитуха. Лягушка гекет зовется великой потому, что она помогала при втором рождении воскресенье растерзанного, когда ему, как верят сына Египта достался в удел низ, а гору вверх, и, принесенный в жертву усир, стал первым правителем Запада, царем и судьей мертвых. Это мне нравится. Уж если уходишь на Запад, то надо, по крайней мере, стать первым среди тамошних жителей. Ответь мне, однако, господин мой, неужели принесенный в жертву усир столь велик в глазах сыновей Кеме, что Гекет стала великой лягушкой, потому что была родов родовспомогательницей его воскресенья. Он необычайно велик, более велик, чем Омун. Амон велик державностью. Его славы устрашает чужеземные народы, и они валят для него свои кедры. У же растерзаны велик любовью народы, всего народа, от Жанета в устьях до острова Слонов и Абы. Нет ни одного человека, начиная от чахотошного раба, таскающего тяжести среди болот и живущего миллионами жизней, и кончая фараоном, который живет в одиночестве одной-единственной жизнью и молится самому себе в своем храме. Так вот, нет никого, кто не знал бы его, не любил, и не хотел бы, будь это только возможно, найти свою могилу в оботе, у могил растерзанного. Но хоть это и невозможно, они все любят его от души и твердо надеются, когда настанет их час, стать равными с ним и обрести вечную жизнь. «Стать как Бог? Стать как Бог и равными ему, то есть слиться с ним полностью». Умерший делается усиром и получает имя Усир. Подумать только. «Пощади меня, однако, господин мой, и, получая меня, помоги моему бедному разуму, как ты помог мне выйти из на колодце. Не так-то просто понять то, что ты рассказываешь мне здесь среди ночи, возле уснувшего моря, о взглядах сынов Египта». Верно ли я понял, что по их убеждению смерть все видоизменяет и мертвец становится богом с бородой бога? Да, таково твердое убеждение всех жителей стран от Зоана до Элефантины. Они потому любят его так горячо и так дружно, что добыли его в долгой борьбе. Они завоевали... Это убеждение в тяжкой борьбе и терпели ради него до рассвета? Они добились, чтобы оно утвердилось. Ведь на первых порах один только фараон, один только гор во дворце, приходил после смерти к усири и, слившись с ним воедино, уподоблялся Богу и обретал вечную жизнь. Но все эти чехотошные рабы, таскавшие тяжелые статуи, Все эти кирпичники, горшечники, пахари, рудокопы не сидели сложа руки, а до тех пор, пока не утвердилось и не узаконилось убеждение, что и они, когда наступит их час, сделаются усиром, будут называться усир хнем хотпе, усир рехмера, и обретут вечную жизнь после смерти». «Мне опять нравятся твои слова. Ты бронил меня за мое убеждение, что у каждого земного существа есть свой мир, средоточием которого оно и является. Но мне все-таки кажется, что сыны Египта разделяли это мнение, поскольку каждый пожелал стать после смерти у усиром, как на первых порах один фараон, и добились, чтобы оно утвердилось». Нет, глупость глупостью и осталась, ведь у них средоточие мира — это неземное существо. Не хнем ходпе или рехмера, а твердая надежды и вера, единая у всех, кто живет у потока, будь то в верхови или низови, от устья до шестого порога, вера в усира и его воскресенье. Да будет тебе известно, этот величайший бог умирал и воскресал не один раз. В равномерном чередовании времен он умирает и воскресает для сынов Кемес снова и снова. Он спускается в преисподнюю, а затем опять вырывается наверх, не спосылая стране свою благодать. Хапи, могучий бык, священный поток. Если сосчитать дни зимы Когда поток этот мал, а земля суха, то их окажется семьдесят Ровно столько, сколько было у злобного осла сета сподвижников, составивших заговор и заключивших царя в ковчег. Но в назначенный час поток выходит из преисподней, он растет, набухает, разливается, множится, владыка хлеба, родоначальник всех благ, Зачинатель всего живого, носящий имя, кормилец страны. Ему приносят в жертву быков, из чего и видно, что Бог и жертва едины. Ведь на земле и в своем доме он сам предстает сыновьям Египта, быком, черным быком Хаппи, со знаком луны на боку. А когда он умрет, его для сохранности начинят с надобьями и укутают пеленами, и он получит имя Усир-Хаппи. «Скажи на милость!» — воскликнул Иосиф. «Значит, он так же, как Хнем-Хотпы или Хмера, добился посмертного превращения в Усира?» «Ты что, насмешничаешь?» — спросил старик. «Я плохо вижу тебя в мерцающем свете ночи. Но на слух мне сдается, что ты насмешничаешь. Смотри же!» «Не насмешничай в стране, куда я тебя так и быть отвезу, коль скоро уж я все равно туда еду. Не глумись над убеждениями ее сыновей и не воображай, будто ты со своим Адоном умнее всех. Научись уважать тамошние обычаи, если не хочешь попасть в просак. Я дал тебе кое-какие советы и указания, поболтав с тобой просто рассеяние ради, чтобы скоротать вечер». ибо я уже стар, и сон зачастую бежит от меня. Никаких других причин говорить с тобой у меня не было. Теперь можешь попрощаться со мной, чтобы я попытался заснуть. Однако будь внимателен, выбирая обороты речи. «Если приказано, то считай сделано», — ответил Осиф. «Но неужели же я позволил бы себе насмешничать, слушая любезные наставления моего господина, который сегодня вечером многому меня научил, чтобы я не попал в просаг в земле египетской. Он посвятил этого провинившегося негодяев такие вещи, какие мне, неотесанному чурбану, никогда и не снились, настолько они новые и необщепонятные. Я не приминул бы тебя отблагодарить, если бы знал как, но поскольку я этого не знаю, я еще сегодня сделаю для тебя «Моего благодетеля то, чего не хотел делать, «и отвечу на вопрос, от которого я уклонился, когда ты задал его. «Я назову тебе свое имя». «Назовешь свое имя?» — спросил старик. «Сделай это. а Лучше, пожалуй, не делай этого. «Я ничего у тебя не допытывался, потому что я стар и осторожен, «и мне лучше вовсе не знать твоих обстоятельств, «чтобы не запутаться в них ненароком». и не оказаться виновным из-за своего знания в неправом деле. — Не бойся, — отвечал Осип, — такая опасность тебе не грозит. Ведь должен ты хоть как-то именовать раба, передавая его этому благословенному дому в Амуновом городе. — Ну, да как же тебя зовут? — Узарсив, — ответил Осип. Старик промолчал. Хотя разделяло их только то малое расстояние, какого требовала простейшая вежливость, они видели друг друга смутными тенями. «Хорошо, узорсив, — сказал через некоторое время старик, — ты назвал мне свое имя, а теперь ступай, ибо с восходом солнца мы тронемся дальше». «Прощай, — сказал в темноте Иосиф, — пусть ночь ласково убаюкает тебя в своих объятиях, И пусть голова твоя почиет у нее на груди, как некогда твоя детская головка у материнского сердца.